сидевшие в зале замерли впитывая каждое слово сотруднику пульта успокаивающе кивнул генералу запись ведется стараемся генералу мое уважение сработали грамотно и сам лучше бы не смог городнянский возмущенно фыркнул это действительно не я продолжал абонент он правильно сказал Я не причиняю вреда непричастным и настолько грубо не работаю, да и полицейских не трогаю, если они в чем-то неприглядном не замешаны. Сочувствую парням, которые погибли, кто ж знал. Вы еще что-то заявить можете? Напоследок пару слов. Господа, у вас еще остались сомнения, на чьей стороне работает вспомогательный корпус? Кто помогает убийцам и преступникам? Кладу трубку и встаю с мягкого дивана. Выключаю телевизор. Он свое дело сделал. Бывает же польза даже и от такого прибамбаса. Все, теперь пора уходить и отсюда. Собственно говоря, все вещи приготовлены давно. Сумка уложена, и ничто меня здесь уже не держит. Остались незначительные мелочи сейчас. Вот теперь можно и ноги делать. Более того, нужно. Выхожу в коридор и, пройдя несколько метров, кладу ненужный более мобильный телефон на подоконник. Точнее, ставлю, приклеив его двойным скотчем к стене. Пусть поработает напоследок. Даже если я старый параноик, то это не так уж и страшно. Если ничего не произойдет, то телефону тут пребывать недолго. Здесь постоянно бегают пацаны, и можно быть уверенным в том, что уже через пару часов у аппарата будет новый хозяин. Пусть поболит голова управления «Р», которое уже наверняка стало отслеживать этот номер. Телефонный звонок. Логачев у аппарата. Зафиксировано местоположение звонящего. Адрес — Зеленая улица, дом 31, гостиница «Солнечная». Аппарат все еще работает. Идет передача данных. Владелец вышел в интернет. Принято. высылаю наряд. Телефонный звонок. Сэр, полиция засекла телефон имперца. Есть адрес его местонахождения. Они высылают туда свой наряд. «Поторопите наших парней, местных не пускать. Придумайте что угодно. Нам лишние глаза и уши ни к чему». «Есть, сэр. Я направлю туда дополнительную группу людей. Может, и не хватить. Забывая моторами, работающими на предельных оборотах, два фургона вспомогательного корпуса лихо вывернулись из-за угла. И затормозили перед дверьми небольшой частной гостиницы. Лязнули сто параметки трапы, и на улицу горохом посыпались терминаторы. Разбегаясь вдоль здания, они брали на прицел окна и двери. Сэр, периметр под контролем. Без проверен, опасности нет. Группа захвата вперед. Грамотно прикрывая друг друга, постоянно страхуя каждый шаг. десяток закованных в броню солдат двинулись вверх по лестнице вывести из гостиницы всех постояльцев и персонал отфильтровать и допросить уточняю местонахождение телефона третий этаж пришло сообщение но сидевшего в кузове фургона техника. все еще работает идет передача информации в конце улицы Позыря окрестности мигающими маячками, появились два полицейских автомобиля. «Мариарти, бери своих парней и останови этих клоунов. Приказ шефа, нам тут лишние не нужны. Пусть не путаются под ногами, здесь работают взрослые дяди». Цепь солдат с оружием на изготовку перегородила улицу. «В чем дело?» – выскочил из головного автомобиля оперативник. «У нас срочное задание. Не говорить по-русски, сэр. Стоп! Переводчика позови!» «Just a minute, сэр!» Неторопливо, обходя колдобины от здания гостиницы, подошел еще один помогальник. «Добрый день, сэр. У вас есть вопросы, проблемы?» «Одна, но очень существенная. Нам необходимо срочно проехать вон туда». Кнул рукой в сторону гостиницы оперативник. «Сожалею, сэр. Там сейчас происходит операция. Мы эвакуируем гражданских лиц. В здании заложена бомба». Из здания показались фигурки людей. «Там преступник!» «Все эвакуированные люди будут выведены в безопасное место, и вы сможете с ними переговорить». — Если захотите кого-либо задержать, ваше право, сэр. А сейчас прошу меня простить. Я должен вернуться к своему командиру. Небрежно отдав честь, переводчик, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал назад. Наперед Кимикс плюнул на землю и вернулся к машине. — Что там, Серега? — окликнул его из салона напарник. Что, — Что-что, хрен через плечо. — Понаехали идти. Вон, смотри, всех на улицу гонят. Гостиницу зачищают. Бомба там у них. — Не пропустят нас? — Да ясен пень. Им имперец и самим нужен. Так что, Олежка, наше дело труба. — Надо полковнику звонить. — Как же это они так быстро управились? — Как? — Да слушают они нас. Сколько раз уже тебе говорили. Вон, смотри. Цепь солдат в доспехах разомкнулась, пропуская еще два фургона. Видишь, как у себя дома, право слово. На нас и не смотрят даже. Блин, иногда охота, чтобы им кто-нибудь хорошенько по лбу звезданул. Да не тебе одному. Да, а пока за всех один настоящий мужик отдувается. Да тихо ты. Не старший. старшой, у нас тут стукачей нет. На дисплее мобильного телефона мелькнула тень. Поворачиваясь боком и прикрывая его от слишком яркого света. Ага, снова кто-то высунулся из-за угла. Жаль, что картинку увеличить нельзя. Вот он, голубчик. Здоровенный терминатор осторожно крадется вверх по лестнице. Второй. Так, наших они в здании не пустили. Здесь я все правильно рассчитал. Ну что ж, даю отбой и набираю номер на клавиатуре. Все, вызов ушел. Многим полезным вещам научился я на службе. В частности, как правильно обходить всевозможные ловушки и гадости, которые нам частенько устраивали. всевозможные поборники свободы. И если относительно светлого будущего у них имелись существенные разногласия, то по части изобретательства всевозможных сюрпризов на них были удивительно единодушны, что в принципе вполне объяснимо, учителя-то одни и те же. Но у всякой медали есть и обратная сторона, как и в любого учения. Имелась она и здесь, Те, кто готовил этих борцов за свободу, действовали так же, как если бы они учили своих собственных солдат. Не так, разумеется, тщательно, но в целом одинаково. А значит, и те, и другие действовали схожим образом и, как следствие, неизбежно наступали на одни и те же грабли, на какие да много их тут набросано. Ведь если ставить. Всяческие гадости по одному и тому же шаблону, то и логика действий тех, кто эти штуки снимать и приходить будет, тоже определенную последовательность иметь станет. И еще есть некоторые, не специалистам, не интересные детальки. Выглянув из-за угла, солдат встал на колено, взяв на прицел коридор. Его товарищ, быстро проскочив в дверной проем, сделал то же самое. Но он контролировал уже другую сторону помещения. Секунда, другая. Две быстрые тени промелькнули вдоль стены и замерли по обеим сторонам двери в номер. В руке одного из них возникла гибкая трубка балаконно-оптического световода. Нырнула под дверь. На экранчике, укрепленном на запястье другой руки оператора, появилась картинка проверяемого помещения. Точно такая же возникла и на большом дисплее в одном из автобусов. На нем уже можно было разглядеть достаточно мелкие детали обстановки. Это явно было не тем помещением, которое искали. Прикрепленный рядом с камерой, микрофон тоже не зафиксировал в комнате никаких звуков. «Сэр, в этом номере никого?» «Вижу», — процедил сквозь зубы командир оперативной группы. «Проверим его позже, если потребуется. Пусть идут дальше». Оператор вместе со страхующим продвинулись к следующему номеру. А в коридоре появилось еще двое солдат, занявших позицию около этого помещения. «Новый номер». И тоже ничего интересного. Еще один пустой. В следующем кто-то спал, завернувшись в одеяло на кровати. Оператор сделал призывный жест, и к нему бесшумно подобрался один из солдат. Внимательно разглядев обстановку, кивнул. Подозвал еще одного солдата. Тот вытащил из кармана колючи, захваченные у партии. Выбрал нужный. Тихо щелкнул замок.